Главные члены предложения. По структуре различаются предложения двухсоставные и односоставные. Двусоставные предложения имеют состав подлежащего, подлежащего со всеми относящимися к нему словами, и состав сказуемого, сказуемое с пояснительными словами. И односоставные предложения содержат один состав. Подлежащие сказуемо называются главными членами предложения, так как они образуют его конструктивный центр, то есть являются членами структурной схемы предложения – Поэтому главные члены, как правило, обязательны. Главные члены составляют предикативную основу предложения. Именно в системе форм главных членов выражается объективно-модальное значение, то есть отнесённость содержания предложения к действительности, общее логическое значение подлежащего и сказуемого, Это значение предмета с и признака устанавливаемого предложений. Это страница 469. Отвлечённое значение признака конкретизируется в предложении. действие качества, свойства, принадлежность, род, профессия, национальность. С точки зрения семантической главные члены не всегда являются смысловым центром предложения. Семантическая роль главных членов, как и второстепенных, определяется коммуникативным членением предложения. В структуре конкретного предложения семантический и формально значимое или, напротив, необязательным, Могут быть и главные, и второстепенные члены. Это зависит от структурной организации предложения и от характера связей между компонентами словосочетания. Грамматическая связь между главными членами предложения отличается своеобразием. Например, в предложении «я работаю» Мы читаем, личный глагол также зависит от подлежащего, как и выбор формы подлежащего определяется формой глагола сказуемого. Именительный падеж имени в русском языке предполагает появление личного глагола. И наоборот, глагол в личной форме требует имя в именительном падеже. Изменение формы одного компонента приводит к изменению формы другого. Ребёнок спит. Ребёнку не спится. Ребёнку спать. Дательный падеж имени, называющий субъект состояния, может сочетаться лишь с безличным глаголом или с глаголом в неопределённой форме и, наоборот, предсказуемым, Выраженным неличными формами глагола необходимость ввести субъекты выскадивания реализуется с помощью дательного падежа имени. Грамматическая связь между подлежащим и сказуемым получила название «координации». Подлежащая. Подлежащее – это главный член двухсоставного предложения, обозначающий предмет, признак которого назван в сказуемом. Предметное значение подлежащего понимается широко. Оно может обозначать лицо, одушевлённый, неодушевлённый предмет, явление, отвлечённое понятие, выступающее в качестве носителя признака. Подлежащее может быть выражено любой частью речи, а также словосочетанием. Страница 470-я. Наиболее распространено выражение подлежащей формой именительного падежа. Наиболее распространено. Это первое большое, потом подлежащее может быть выражено инфинитивом, это второе, и третье большое – в роли подлежащего могут выступать и неизменяемые части речи, а теперь каждое в отдельности. Распространено выражение подлежащего формы именительного падежа. Существительного. Весна в этом году выдалась ровная. Личного местоимения. Я не знаю, права есть ли у скворца свои собственные мотивы, но вы наслушаете всего песни чего угодно чужого. Неопределённого местоимения – Вдруг ему показалось, что-то барахтается в тени у самого берега. Кто-то потревожил цаплю. Неопределённые местоимения «некто», «нечто», «что-то» обычно употребляются в сочетании с определением, образуя с ним смысловое единство. Было что-то знакомое в этом лице. Отрицательного местоимения – выраженная, подлежащее Тут хорошо было петь хором. Никто не мешал. Казалось, влаги в почве было достаточно, но почему-то не росло там ничто долговечное. Отрицательное местоимение. Вопросительно-относительного местоимения. Кто не умеет слушать, прошу уйти. Паново. Указательного местоимения – это был славный базар. Седьмое – определительного местоимения. Всё обещало спокойное и удобное путешествие. Восьмое – притяжательного местоимения. Тут на конях – «Приезжали ваши, господин офицер». Значит, это подлежащая может быть выражена формой именительного падежа. Чего? Прилагательного и причастия в значении существительного. Новенькое чем-то раздражало её. Новенькое. На этом берегу уже накапливались... Желающие переехать. Прилагательное может иметь форму превосходной степени. Самое важное в походе – уметь предохранять спички от сырости. Страница 471. Количественного, порядкового, собирательного, числительного. Через 20 минут в доме осталось 16.